одной из самых замечательных птиц Африки. И даже одной из самых своеобразных птиц всего света следует считать королевского китоглава Найлэнэйкапс-рекс, являющегося представителем рода и семейства того же имени. Отличительные признаки его следующие. Массивное тело, толстая шея и большая голова. Мощный клюв, похожий на тяжелый деревянный башмак С сильным зубцом на конце, очень высокие ноги, с длинными пальцами и сильными когтями, широкие длинные крылья средней длины, прямой двенадцати перый хвост, преобладающий цвет его крупноперого мягкого оперения, красивый пепельно-серый. Этот исполин среди болотных птиц живет в одиночку парами или небольшими группами в обширных недоступных болотах Белого Нила и его притоков. Обыкновенно видишь его, как он ловит рыбу, окруженный высоким камышом и кустами папируса, или неподвижно стоит, опираясь на одну ногу, на кочке и озирается кругом. Стоит подойти к нему поближе, и он пугливо снимется с большим шумом, низко и тяжело полетит над тростником и вскоре скроется из виду. При выстреле он высоко поднимается на воздух и долго кружится над болотом, пока не удаляются нарушители его покоя. Единственный звук, издаваемый этой птицей, — громкое щелканье клювом, напоминающее трещание аистов. Юнкер, Рассказывает следующее об одном китоглаве, содержавшемся в плену во время его путешествия по Америке. «Я ежедневно приказывал класть рыбу в мою большую ванну, и было очень забавно видеть, как эта большая птица подолгу стояла неподвижно вблизи, потом вдруг быстро погружала в воду свой массивный клюв и с быстротой молнии схватывала рыбу, имеющую почти фут в длину. В большинстве случаев китоглав флегматично стоял на одном месте, неохотно передвигаясь. Его отношения к двум маленьким шимпанзе были чрезвычайно комичны. Последние чувствовали перед ним неимоверный страх. Это было нам очень кстати, так как шимпанзе вели себя крайне невоспитанно. Во время обеда они скалили зубы, кусались, кричали, и буквально принуждали нас часто вставать и убегать, после чего беспрепятственно набрасывались на полные тарелки. От навязчивости этих необузданных обезьян спасал нас только наш флегматичный китоглав. Стоило только поместить этого защитника недалеко от стола, чтобы шимпанзе поспешно оставили каюту, несмотря на то, что их страшилище стояло неподвижно, как статуя, не обращая на них ни малейшего внимания».